Глава шестнадцатая. В каменном лабиринте. Охотники перезарядились и водили стволами, прислушивались к треску кустов и цокоту некрофагов. Раздался громкий хлопок из кулёж некроса. «Трикстер! Он их к трикстеру завёл!» — удивился Кух. «А может, сам попал? Селок держал ствол направлением на шум в лесу». «Навряд ли. Некроз скулил. Трикстер его схватил». «А как он от выстрелов уворачивался?» «Не только уворачивался. Он знал, где мы, и повел стаю сюда, чтобы мы часть перебили. Их девять было. Одного он зарезал, четверых мы положили, и одного Трикстер схватил. Трое побоятся его преследовать. Они все же падальщики». «Хитер-бобер». Это кто был, не выдержал я. Сказали же, бобер, съязвил Кух. Да ладно, Кух, Шитакс это был. Шитакс? А Кух сказал, что он червивый. И чего вы по нему стрелять начали? Мутант это. Все они мутанты. Все их поселки и стойбища. Они человеческие жертвы приносят и кровавые обряды творят. Кух прав. Это не люди в привычном понимании. Попав под воздействие метеоритной пыли или еще какого-то фактора, часть местных, особенно те поселения, которые жили в тайге, начали изменяться. Говорят даже, что они стали симбионтами и носят в своих животах червей. А людей они пожирают, как каннибалы какие-то, или приносят в жертву червь матке. А как он смог от выстрелов уклониться? «Да хрен его знает. Как-то они чувствуют. Я первый раз вживую червивого вижу. Хотя сова с ними сталкивался, и Мурик рассказывал. Но он к востоку от Арханграда тогда промышлял. У нас их никогда никто не встречал». «Теперь вот встретился». Селок задумался. «Не к добру это. Надо будет фобусу отписаться». «А толку?» Все равно разведчиков путевых в Сочном нет. Зато будут предупреждены. Секи по сторонам, я текстуху набросаю». Силок присел и, достав на ладонник, принялся набирать сообщения. Пока Силок изгалялся в составлении отчета, Кух набивал пустой магазин патронами, не глядя, доставая их из кармана, и крутил головой во все стороны, мониторя ситуацию. «Все». Фобосу отписался, теперь они в курсе. Че, тишина? Не видать мутного? Никого. Хотя не факт, что он под ближайшим кустом не лежит и нас не слушает. Чингачгук — большая жаба. Это да. Бревном прикинуться, хрен разглядишь. Ладно, я ведущим, кух прикрывай. Силок, раздвигая ветки, шагнул вперед, и мы последовали за ним. Кочка в двух шагах от того места, где стоял селок, шевельнулась, встопорщила опавшие листья, и из-под них сверкнули два глаза. Болото мы обошли стороной. Да, пришлось давать крюк, но по трясинам идти дураков нет. Только прилетающий с ветерком запах гнили и болотного газа, да попадающиеся кое-где мочеки, напоминали о близости больших заболоченных территорий. Наконец, взобравшись на небольшую возвышенность, мы увидели морские дали, а ниже нас на пологом спуске каменные нагромождения. «Вот и твой лабиринт, крысогон. Давай, ищи свой камень». «Легко сказать, ищи. Как я буду его искать?» Мы разбили лагерь недалеко от входа в лабиринт и пока Кух занимался разведением костра и приготовлением пищи, я и селок пошли к лабиринту. Серые камни разной величины, покрытые пятнами зеленого мха, причудливо изгибались, закручиваясь спиралью. Стоя напротив входа, я смотрел, как моя тень, подсвеченная солнцем, светящим в спину, потихоньку смещается, и когда она выровнялась точно по центру, Я интуитивно шагнул вперед. Вначале была тьма. Потом мрак начал сереть и расслаиваться, как дымные пласты. Контурами начали проступать континенты и океаны. Мозг пытался уловить в их очертаниях знакомые по урокам географии обводы суши. Если в общих чертах это удавалось то при ближайшем рассмотрении наблюдались тревожные отличия от знакомых с детства материков. В первую очередь бросалась в глаза Гренландия, которая находилась не на севере, ближе к северному американскому континенту, а прямо по центру Атлантики, напротив Средиземного моря. Европа была меньше, а Британия представляла собой цепочки мелких островов, разделенных проливами. Между Черным морем и Средиземным не было Босфора, а Каспий и Орал представляли одно большое водное пространство, выдающееся далеко на юг. Индия была отдельным островом, между ней и материком было неизвестное море. Япония, Сахалин и Курильские острова были одним длинным полуостровом. Берингового пролива не существовало. Камчатка и Аляска соединялись узким перешейком. Флорида, наоборот, не имела соединения с материком и представляла собой узкий, вытянутый вдоль материка остров. Призрачный глобус вращается передо мной, сжимаясь и уменьшаясь в размерах. Или это я отдалялся от него? Глянув на свои ноги, я их не увидел, только пустоту». Так же не было и всего остального тела. Но почему-то меня это совсем не пугало и воспринималось как само собой разумеющееся. А голубая планета становилась все меньше. Ее контур все более ярко контрастировал с окружающей тьмой. Вот планета уже размером с футбольный мяч. Она вся играет яркими цветами, словно какой-то дивный самоцвет. Вот она сжимается до размеров яблока, сине-голубого цвета. Оттенки цветов всё интенсивнее, а скорость вращения всё выше. Это уже вращающийся со страшной скоростью шар. И когда эта сфера уменьшилась до размера ореха, возникло ощущение, что пора. Потянувшись к этому шару всем своим естеством, Я мягко обволок его своим желанием и сорвал с бархатного ничто космоса. И вдруг меня самого какая-то сила резко дернула и швырнула вниз. Удар, рой звезд вспыхивает и гаснет, и только гигантские барабаны грохочут в непрекращающемся скоростном ритме. Вспышка сверхновой звезды, яркая, всеобъемлющая и все затмевающая. Горячая волна идет откуда-то от живота, звезда пульсирует в такт призрачным барабаном, и барабаны замедляют ритм. Пытаюсь накрыть звезду и остудить жар, и мне это удается. Барабаны отдаляются, а звезда уже не настолько горячая и слепящая. Вот она, приятно теплая, и цвет ее постепенно перетекает в желтый потом в алый, затем в пунцово красный. Жгучая боль обжигает лицо. вниз через всё тело проходит волна боли. Я чувствую её каждой клеточкой своего тела. мышцы конвульсивно сжимаются и я кричу от боли кричу сколько хватает воздуха, потом вдыхаю и снова кричу. Боль отступает. Резко распахиваю глаза и вижу небо. Серое, затянутое тучами небо. Глаза слезятся, и я промаргиваю слезы. Все тело как ватное, и руки-ноги шевелятся с трудом. «Жив, очкарик!» — физиономия Куха показалась в поле зрения на фоне серого неба. «Ну ты дал жизни! Как ты по лабиринту скакал! Я аплодирую стоя!» А вот что ты в центре сотворил, я так и не понял. Тебя там молния не пришибла, Копперфильд? К-как какой молнией? Электродуговой. Как жахнет, думал все, отбегался болезный. А ты бодрячком, сам на коленках выполз, и только на выходе вырубился. Так лбом о камень жахнулся, что пришлось экстренно швы накладывать. Ты пока лоб не трогай, заразу занесешь. Мы дедовые мазью намазали и забинтовали. Срастется. Сколько я там бродил? Часов пять. Так долго? В принципе, до центра ты за полчаса дошел и чудил там. Это обратно полз долго. Показывай, чего там наколедовал, а то мы кулаки тебе разжать не смогли, боялись пальцы поломать. Я поднес грязные сжатые кулаки к глазам. Неудобно лежать на камнях и созерцать сжатые побелевшие пальцы. «Мне сесть можно?» «А чего нельзя-то? Вставай!» Повозившись, приподнимаюсь на локтях, кух помогает сесть и нетерпеливо смотрит на мои кулаки. «Ну, что там у тебя?» «С опаской разжимаю левой». На ладони тёмно-синий шарик размером с грецкий орех с голубыми прожилками и искорками, блуждающими внутри. «Ух ты! Это кристалл или камень?» Силок одним пальцем осторожно касается сферы. «Тёпленький. Это ты его в лабиринте подобрал? Я сколько ходил по нему, ничего такого не видел». «А во второй что? Кух изнывал от любопытства» мне и самому интересно аккуратно разжимаю пальцы на правой руке помидорка сжатая моими пальцами до формы искривленного овала соскочила с ладони и шмякнулась на землю пару раз подпрыгнула исправляя форму до нормального сфероида и вопросительно уркнула вместе с помидоркой подпрыгнул от неожиданности и кух это что за мутант давно он у тебя Напряженным голосом поинтересовался селок перехватывая из-за спины дробовик и направляя его на перекатившийся к моей ноге овощ. «У шамана в сторожке ко мне прибился. Я убежать от него пытался, но он как-то догнал и в карман залез. злюка ржал зараза». «У шамана», – задумчиво повторил селок и опустил дробовик. «Я думал, дикий». «Дикий кто?» «Дикий шифа!» «Это чего такое?» «Да фиг его знает, ручная зверюшка!» «Вон у Фобоса дымка из этих!» «А ты чего спрашиваешь? Шаман не объяснил?» «Да дрыхнет он!» «А, да, ты же говорил, что не смог разбудить!» «Так ты в лабиринте нашел свой камень, или как?» Поинтересовался Кух. «Надеюсь, что это он. Я еще раз полюбовался синим шариком». Ты на всякий случай его в колбу затолкай, а то мало ли как он на организм действует. «Да, лучше спрячь», — поддержал селок. Я полез в рюкзак за колбой. «И этого своего убери», — кух кивнул мне за спину. Обернувшись, наблюдаю интересную картину. Помидорка нарезал круги у какого-то куста. Подпрыгивал, врезался в ствол, с листьев падали какие-то букашки и Шифа, урча, шмякался на них сверху. «Это он что делает?» — опешил Кух. «Кормится, я так думаю», — вспомнился мне таракан в сторожке шамана. Желудок заурчал, напоминая, что мне тоже не мешало подкрепиться. Селок, видимо, тоже услышал. «Доставай поживать Кух!» — он кивнул на меня. Он с утра ничего не ел, да и мы перекусим. Пока мы ели, помидорка успел забраться в карман куртки и там затихнуть, видимо, переваривая нашмяканных букашек.